Глава 2. Жить в доме Дианы становилось все невыносимее для остального тела. Физическое влечение к этой женщине у него заметно угасло, в то время как началась тоска по утраченной свободе, по семье Дерош, сделавшейся для него родной. Но главное, по Элизе, к которой он испытывал сильное чувство чистой любви. В описываемое утро он вошел в кабинет Дианы и застал ее в тот момент, когда она поспешно прятала в письменный стол какие-то бумаги и фотографии. «Это что за портреты?» – спросил он. Диана искусно скрыла свое замешательство и, не отвечая на вопрос, переменила разговор. «Что такое с тобой делается, мой милый? Я с некоторых пор замечаю, что ты не в своей тарелке». «Нет, я ничего, как всегда». «Ну что ты говоришь, ведь я же вижу!» «Мне скучно!» «Скучно? Со мной, с любимой женщиной, скучно?» «Я измучился от этой жизни, жизни зверя в клетке. Это невыносимо!» «Потерпи еще неделю!» «Как еще целую неделю на привязи, в заперти?» «Нет, я не могу!» Он проговорил это очень резким тоном. Она обиделась и испугалась. При мысли, что он может ее покинуть, сердце сильно забилось у нее в груди, на глазах выступили слезы. Однако она пересилила минутную слабость и ответила ему не менее резко. «Повторяю, я не могу так жить!» — с раздражением воскликнул стальное тело. «Опротивили мне эти вечные тайны. Каждый день ты ведешь беседы с какими-то подозрительными личностями самого отвратительного вида». А тебе какое дело?» — возразила она, в свою очередь повышая тон. «Я желаю знать, что это за люди. Кто, например, этот старый франт, вышедший сейчас отсюда гордым петухом задрав голову?» «Да не ревнуешь ли ты?» — она засмеялась деланным смехом. «Вовсе нет, но я все-таки хочу знать, как его зовут». При других условиях Диана нашлась бы, что ответить. Придумала бы какое-нибудь правдоподобное объяснение. Но ввиду того, что он проявлял такую настойчивость, она решила дать ему резкий отпор. «А если я не желаю говорить?» «Отлично, в таком случае и я заведу тайны от тебя». «Ах так, понимаю, чего ты добиваешься. Тебя уже тянет опять к этой проклятой семейке Де К этой твоей противной кукле, Элизия. Не играй со мной, миленький, в эту игру, она для тебя опасна». «Ты что же это, вздумала меня пугать?» «Ха-ха-ха, она мне угрожает!» Разговор принимал все более и более бурный характер. «Значит, ты еще не забыл этой Элизы?» В бешенстве кричала Диана. «Хорошо же, она и ее родители обречены на смерть, так и знай. Моя ненависть к ним еще сильнее моей любви к тебе. Я сейчас просила тебя подождать еще неделю». «Это потому, что до приведения приговора в исполнение осталась ровно неделя. Этот приговор я вынесла безапелляционно. Понимаешь? Безапелляционно. Можешь теперь разыскать их, предупредить. Все равно, уже поздно». Она размахивала руками, упиваясь собственными словами, и очень походила на фурию. Первый раз в жизни ковбой узнал, что такое страх. Он испугался. Не за себя он не способен был испытывать страх, но за супругов Дерош, за Элизу, за тех, к кому он был так нежно и глубоко привязан. Он понял, что ему необходимо немедленно узнать адские намерения Дианы. Но он знал, что она не скажет ему больше ни единого слова. Что делать? Быстрее молнии в его голове пронеслась мысль, которую он решил осуществить во что бы то ни стало. Сделав неимоверное усилие, он подавил кипевшие в нем бешенство. Пожимая плечами, он уставился на Диану своими серыми стальными глазами и мягко проговорил. «Это очень глупо, мой друг, если ты думаешь, что я все еще интересуюсь манмартерскими фермерами. Я с самого приезда в Европу не видел их, и у меня даже нет желания их увидеть». «Правда, к Элизе мне зарождалась симпатия, но эту симпатию заглушила моя любовь к тебе». «Правда?» — спросила Диана. Она успокоилась так же быстро, как и вышла из себя. «Правда». «Поклянись мне своей любовью». «Клянусь тебе своей любовью», — сказал ковбой, подумав, что честью он не решился бы поклясться. Добрые отношения восстановились». Они отобедали, как всегда, вдвоем, а вечером ездили кататься верхом. Стальное тело всячески старался, чтобы Диана забыла про утреннюю размолвку. Внешне спокойный, он все время думал об опасности, грозившей семье Дерош, и подготовил план своих будущих действий. Стальное тело был уверен, что в письменном столе Дианы скрыта разгадка ее намеков на близкую гибель семьи Дерош. Поэтому он решил пробраться утром в спальню Дианы, смежную с его комнатой, вынуть потихоньку ключи из ящика, в которые она клала их на ночь, и обыскать письменный стол. Это он и исполнил. Словно опытный вор, прокрался он в 9 часов утра в спальню Дианы, достал ключи, прошел в кабинет, отпер письменный стол и посмотрел там все бумаги. Изумлению его не было границ, когда на фотографиях он узнал утреннего посетителя. С чувством глубокого отвращения он положил их обратно в конверт. «Нечего сказать хорошие знакомые у Дианы», — подумал он. Тут же он нашел чековую книжку и на последнем талоне прочел фамилию графа Шембержо. «Черт побери, это он и есть? Тот, кто изображен на карточке?» Для чего Диана выдал ему чек? «На целый миллион». «Не понимаю». Бумаги были сложены пачками в отдельные папки с надписями «Дело Шамбержо», «Дело сыщика Пенвена», «Дело Дероша». Первые две пачки он только быстро перелистал, зато стал внимательно читать бумаги Дероша. С первых же строк он оцепенел от охватившей его злости и страшно побледнел. «Каково бесстыдство, какова гнусность», — шептал он. «Диана — олицетворение преступности. Дальше по этому пути идти некуда. И такую женщину я любил, да меня повесить мало!» «Ах, ее следовало бы сейчас же задушить, как ядовитую гадину, чтобы избавить от нее мир!» Прочитав еще несколько страниц, он приложил руку к сердцу и воскликнул не своим голосом. «Элиза! Замышляется покушение на Элизу!» Но нет, змея, ты шутишь?» Этому не бывать. 11 часов. Нужно было спешить. Стальное тело торопливо завернул бумаги и карточки в газетный лист, запер стол, положил ключи в карман и никем незамеченный вышел из особняка Дианы. Она, только что проснувшись как раз в эту минуту, звонила горничной, помогать одеваться.